Жизнь обучила их подобным хитростям. Пока Николай и Фотий спорят, они будут спокойно делать свое дело. Так, по крайней мере, братья представляли себе положение вещей, напуганное большим спором, разгоревшимся из-за Болгарии между двумя церквами. Болгарские послы приехали в Рим просить совета у папы. Константин допускал подобный поворот событий, но не так скоро. Фотий действовал неумело. Догадайся он вовремя послать братьев к болгарам, Их князь, может, и не поступил бы так. Константин закрыл глаза, похлопал усталую лошадь по шее и задумался. Где-то там, среди белых монастырей-бригалы, остался Иоанн, чтобы сеять семена просвещения. Сумел ли он хоть что-нибудь сделать, или зря угас от бескрылой тоски и терзаний? Добрая душа живет в его уродливом теле. В сущности, что такое тело? Ковчег тайных страстей и неразделенных мечтаний. В самом деле так. Земля поглощает его, и оно постепенно исчезает. Лишь сотворенное им останется. Облагороженное ли деревце, высокий ли дом, нарисованный ли образ или написанное слово, это не имеет значения. Полезное останется, а ненужное растворится в почве, и никто не поинтересуется, каким было твое тело. Если Иоанн и сумеет возвысить свой дух над суетой, он поймет все. Философ опасался только, сможет ли Иоанн побороть свое уязвленное честолюбие. Это ведь фамильная черта. Его брат такой же, отец и подавно. Что касается Варды, то по Моравии разнесся слух, будто его убили. Но кто, осталось неизвестным. Человек, рассказавший об этом, узнал новость от караванщиков из Солнеграда. Если смерть пришла к кесарю из дворца, Фотию не удержаться на патриаршем престоле. Ведь он был его правой рукой. и у них были одни и те же враги. Слегка окольнул вопрос, а что с Ириной? Философ поднял голову, огляделся, как бы испугавшись, не подслушивает ли кто его мысли. Мефодий ехал далеко впереди, ученики отстали. Он обернулся. Запыленные, они плелись следом. По их лицам текли струйки пота. Не было ни одной улыбки. Будь у Константина та свирель из детства, он заиграл бы на ней, чтобы Мефодий услышал. И словно кто-то украл его мысль, раздался громкий сигнал, и прояснились унылые лица. Привал! Это скомандовал сава Ученики быстро укрылись в тени придорожных груш. Услышав сигнал, Мефодий, старый воин, тут же присоединился к остальным. Константин спешился, бросил поводье на сухой сук и прислонился к стволу. Поля пустовали, пересохшая трава приобрела бронзовый цвет. Из оврага вносилось томное воркование горлиц. Философ запрокинул голову, желая прогнать усталость, и слух его уловил шепот листвы. Круглые твердые листья груши, начинавшие желтеть, были похожи на золотые монеты. Ирина, помнится, носила браслет из золотых монеток и часто поднимала руку, чтобы он не соскользнул с запястья. Философ очень любил это движение. Рукав не спадал к плечу, обнажая прелестную белую плоть. Как разделило их время, как далеко остался тот сад, где они сиживали вместе. А разве мир так уж богат радостями? Воспоминание было не из веселых, однако неожиданно оно доставило радость Константину. Но тут же он упрекнул себя. — Плохи твои дела, если ты и такой мелочи рад. — Да, плохи. Самому себе он может в этом признаться. Плохи. Он чувствовал, что вся их работа обесмысливается Чувствовал это. Константин услышал, как заржал конь Мефодия, как брат спрыгнул с него и сказал ученикам что-то смешное, но не обернулся. Над чем он может смеяться? Над собственным бессилием. Ни разу еще философ не впадал в такое состояние духа. Слушая шутки учеников, отдыхавших в тени, он подумал, что они не постигают всей сложности положения. Ему было трудно разделить их веселье, ибо он измерял все масштабом своей жизни. Судя по всему, придется ехать в Рим. Вряд ли кто из миссии догадывается об этом. Двинулись дальше, но к Коцелу не стали заезжать. Он любил и ценил братьев, однако едва ли сможет оградить их от гнева Зальцбургского архиепископа Адальвина. После передышки ученики повеселели. Откуда-то прилетел ветерок, закрутился вихрь, сухие травы и листья высоко поднялись в пепельно-серое небо и, кружась, медленно опускались. Константин проследил за ними взглядом. Вот так и с людьми. Поднимется вихрь, вознесет их высоко, и лишь когда начнут падать, поймешь, какие они были легкие и пустые, никому не нужный бурьян, а возомнили себя чуть ли не богами. Жаль, народ поздно постигает эту правду о знати. Поздно. Константин достаточно долго жил в кругу знатных и смог вовремя понять их пустоту и покинуть их мир, о чем сейчас ничуть не жалеет. Жалеет о другом, что не был настойчив и не добился поездки в Болгарию. Его дело может укорениться и расцвести только среди своих, там, откуда он родом. А он пошел просить Ниву для посева. новый диоцез, просить у людей, не желающих принять его у себя дома, а тем более раскрыть свои мысли. В чужом монастыре Константин понял, как трудно быть просителем. Каждый глупец начинает важничать и смотреть на тебя петушиным глазом, круглым и вопрошающим. Чем ближе подходили они к Венеции, тем яснее он понимал, что это бегство. Они покидали землю, где упорно трудились, даже не расписавшись на память в монастырском Евангелии, рядом с именами Прибина, Ростислава, Святополка и Коцела. Они покидали эту землю и уносили с собой плохие воспоминания. Они начали сомневаться даже в искренности гостеприимства, ибо возникло ощущение, что их насильно задерживают, пока аквилейские старцы ждут откуда-то распоряжения. Наверное, договаривались с немецкими епископами. Конь устало прядает ушами. Солнце, хоть и близится к закату, все еще немилосердно печет, добавляя тяжести мыслям. Немало учеников осталось в Моравии и в Блатненском княжестве. Они уже ведут церковные дела. Всего сорок человек захотели поехать с миссией, и Константин раздумывал, как быть дальше. Созревало намерение заехать в Константинополь. А что он там найдет? Кому будет нужен? И ответил себе, Болгарии, быть может, там положение изменится. и он будет нужен, гораздо нужнее, чем здесь. Вот приедут они в Венецию, и там все обдумают. Но тут же, глядя на опущенные плечи учеников, упрекнул себя за колебания. Он не может поступить так без всякой причины, отказавшись от последней надежды — Рима. Если папа окажется сговорчивым, вряд ли. Однако можно ожидать этого от Николая. Он не раз угрожал братьям, Их появление вызовет, конечно, только гнев и проклятие. Нет, Константин не боится. Он достаточно хорошо владеет словом, всю жизнь пополнял свои знания и не будет молчать от страха. И еще об одном пожалел он сейчас. Если заставят миссию уйти из Моравии и Паннонии, и они не увидят больше Марина, этот тихий, благообразный человек, прошедший с ними путь плечом к плечу, Украсил резьбой по дереву немало церквей близ столицы Ростислава. Марин заболел, задержался в Мосбурге, надеясь встретить братьев главами нового диацеза Тщетная надежда еще одной доброй души. Поравнявшись с Мефодием, Константин остановил коня. Вдоль дороги, у подножия запыленных деревьев, струился ленивый ручеек. Братья спешились, уселись, развязывая суммы с едой. Их примеру последовали остальные. Ирина все еще не могла прийти в себя от пережитого. Ей снился Варда, лежащий навзничь в кровати, а там, где сердце, торчит нож с окровавленной рукояткой. Никто не мог сказать, когда это произошло. Охрана перед опочивальней будто сквозь землю провалилась. На стене коридора виднелись кровавые пятна, По-видимому, охранников постигла та же участь, что и кесаря. Да и кто будет интересоваться ими? Их задачей было сторожить и убивать, пока самих не убьют. варды не стало Ирина лишилась всякой опоры. Ее сразу же выгнали из дворца. Слава богу, люди, пришедшие за ней, знали ее. Они когда-то служили у кесаря и сохраняли в сердцах страх и почтение к нему и его снохе. Ей разрешили взять с собой только то, что она в силах унести сама. Ирина кинулась к драгоценностям. Одни спрятала под одеждой, другие завязала в скромный узелок, чтобы не вводить в грех своих сопровождающих. На всякий случай взяла шкатулку, но в нее нарочно положила самые простые и дешевые украшения. И оказалась права. У корабельного трапа двое сопровождающих чуть не избили друг друга из-за шкатулки. Вырвав ее из рук Ирины, Они исчезли.